Глава восемнадцатая «Что скажешь, оптимист?» – просипел некромант, пытаясь выяснить, пришёл ли в себя друг. «Скажу, что мы влипли по самое «не могу», – хмыкнул Дан, поворачиваясь на голос. Они оба могли видеть в темноте, капеллан об этом отлично знал, поэтому позаботился лишить их и этого удовольствия». Впрочем, после драки оно всё равно было бы весьма сомнительным сравнивать, у кого больше синяков, не самое жизнеутверждающее занятие. Очнувшись, эльф и некромант обнаружили на глазах совершенно непроницаемые повязки и руки, прикованные над головой. Темнота, конечно, угнетала, но оба колдуна и без этих ухищрений чувствовали себя слепыми и глухими. Настолько привыкли за столетия полагаться на магические способности. Заклинание по-прежнему действовало. Оно вообще отличалось завидным постоянством по сравнению со многими другими. «Ты видишь то же, что и я?» «Абсолютно», — кивнул некромант. «И как тебе в роли обычного человека?» «Паршиво, а тебе?» «Ну, у меня, по крайней мере, длинные острые уши», — оптимистично хохотнул эльф. «Так что на человека я всё равно не тяну. Хотя одно, кажется, сломано, а другое ужасно чешется». Подчитать, сколько прошло времени с пересечения пропасти, не представлялось возможным, но явно меньше оговорённой недели. Предположить, что сделают две женщины, обладающие такими странными качествами, как верность и преданность, они и вовсе не пытались, как и упоминать о них. Обольщаться, что пленников действительно оставили без присмотра, не стоило. Гол тот позвенел цепями, проверяя их длину. Скованные над головой руки заныли, намекая, что полметра от стены маловато для комфортного положения. Попытки встать тоже не увенчались успехом, а влажная стена неприятно холодила голую спину что делаешь По любопытству Валдан, тоже пытаясь встать, эльфийская исподняя тоже не была рассчитана на посиделки на каменном полу. пытаясь понять, смогу ли я вывихнуть сустав так, чтобы расстаться хотя бы с одним из браслетов», — прошептал некромант, намекая на свою мёртвую сущность. «И?» — заинтересованно ответил эльф, машинально приподнимая рассечённую бровь и тут же морщась от боли. «Ликиан и это учёл», — разочарованно буркнул гол тот пытаясь устроиться поудобнее. «Проще кисть оторвать». «А ты так можешь?» — от нечего делать, кровожадно поинтересовался эльф. «Могу, но проблему это не решит», — фыркнул в ответ некромант. «Без магии от моей живой половины, да ещё и покалеченной, толку будет немного». Разговор невежливо прервал скрип дверных петель. Шаркающие тяжёлые шаги и знакомый ядовитый голос не оставляли сомнений в визитёре. «Так-так, сидите?» «Сидим», — эльф не видел смысла спорить. «Ха-ха!» «Куда же вы денетесь?» — усмехнулся капеллан. «А я тут кое-что придумал специально для вас. Про культ белой руки вы уже хорошо наслышаны? Так вот, друзья мои, я тут решил устроить в столице показательную казнь хозяина леса и его дружка-некроманта, дабы народ ещё больше уверовал в моё могущество, а заодно и в свои силы. Представляете, что будет, если люди настолько поверят в себя?» Лица Дана коснулось несвежее дыхание. Он страдальчески поморщился, но даже не от гнилостного запаха давно нечищенных зубов, а от того, что представил, что начнётся, если хозяина леса действительно казнят на столичной площади. Он ещё застал те времена, когда люди разоряли небольшие эльфийские деревушки, рассеянные по всему лесу. А в одной из них даже был. На крупные города они, конечно, тогда уже не решались напасть. А поселения, где даже не было ни одного мага, были беззащитны перед человеческими армиями. «Я сначала было подумал вернуть вам частично способности и победить в магическом поединке», продолжал вещать бывший глава магической школы. «Но один мой ученик много лет назад втихую решил избавиться от своего учителя под шумок всеобщей паники. Поэтому месть этому человечешке должна быть ужасной». В глазах его загорелся фанатичный огонь, не имеющий ничего общего с магией. Мужчины этого не видели, но воображение прекрасно его дорисовало. «Ведь это меня пришлось собирать по кускам. Но поверь, я сделаю так!» Зашипел он в лицо Голтоду. «Что тебя собирать будет некому и не из чего!» «Ты хочешь поговорить об этом?» Осклабился некромант. «Смеешься!» Окончательно взбесился старик. «Давай, пока есть чем!» Раздался хлёсткий звук удара и снова смешок. «Ликиан, я давно хотел сказать тебе, какой ты мерзкий ублюдок, да всё случая не было!» Гол тот сплюнул кровь и потрогал языком зашатавшийся зуб. "Да, я такой", самодовольно улыбнулся, успокоившийся голос. "Но только это секрет, который ты унесёшь с собой в могилу". Он пнул некроманта под рёбра так, чтобы тот не успел ему ничего возразить, и вышел. Пытаясь протолкнуть в лёгкие воздух, Гол тот прошептал: "Ты даже не представляешь, на что он способен". «Я не хочу" — спокойно ответил хозяин леса, пытаясь почесать ухо о плечо. — И тебе не советую. Аппетит испортишь сразу. — Дан, ты сумасшедший! — усмехнулся в ответ некромант. — А ты нормальный? Наша удача ведёт нас на протяжении двух столетий. Почему ты решил, что она отвернётся теперь? Остроухий хранил поистине эльфийское спокойствие. И его оптимизму можно было позавидовать. Весь в синяках, пара рёбер точно сломана, одно ухо больше другого раза в два сидит неизвестно где в одних подштаниках и продолжает верить в какую-то мифическую удачу. Колдун уже давно ни во что не верил, пока не появилась она. «Мне тебя не жалко. Я тебя люблю». Его поражало упрямство этой девушки, с которым она шла навстречу жизни своим чувствам, своим страхом Даже тогда, в ночь сражения с дираном её не остановили ни армии мертвецов, ни упивающаяся своей властью его тёмная сторона. Он видел своё отражение в глазах Рины и в нём не было ничего общего с древним, страшным, мстительным некромантом, каким он привык себя считать. Рядом с ней хотелось просто быть счастливым, заботливым, любящим. Однако ж, становилось всё труднее бороться с воспоминаниями, которые настойчиво лезли в голову. Рина, может, и права, что он пессимист, но это мелочи. гол тот поклялся себе, что если всё же эльфийская удача не обойдёт и его стороной, он обязательно предложит девушке разделить с ним вечность. «Между прочим», — снова подал голос неунывающий хозяин, — «я припоминаю одного человека, который мог бы распутать эту гадость, что ограничивает наши магические способности». Некромант невольно вздрогнул, выныривая из своих размышлений. Его состояние было еще более плачевным, чем у Дана. К тому же живая половина его тела уже окоченела так, что было сомнительно, что встать без посторонней помощи вообще получится. «Что за чушь ты несешь?» — вежливо осведомился он у товарища по несчастью. «И вовсе это не чушь Дверь распахнулась от удара чем-то очень тяжелым так резко, что даже не успела как следует заскрипеть. Гол тот подумал, что если это и слуховые галлюцинации, то носят они коллективный характер, потому что со стороны Дана тоже зазвенела цепь. Видимо, и он пытался найти источник посторонних высказываний. Они не могли видеть, как в камеру ввалились две совершенно пьяные девицы, волоча за собой какого-то несчастного. «Побудь здесь!» Криво усмехаясь, нимфа указала своему поклоннику место, которое, по её мнению, должен был занять несчастный, пленённый прелестями высокой подтянутой блондинки. Распахнутая мной спинка дверь в камеру скрипнула коротко и не очень громко, но я всё равно поморщилась. Пленник внезапно вспыхнувшего чувства не обманул. «Сидят, голубчики, но в каком виде?» Такое впечатление, что их ровняли катком, причём долго из завидной фантазии. Немного постояв за дверью, Мы убедились, что наше предположение о том, что здесь они не в качестве гостей, подтвердилось. О более эффектном появлении нельзя было и мечтать. И вовсе это не чушь, — повторила я, пытаясь сфокусировать хотя бы магическое зрение. Но накручено на вас добротно. Сразу видно, старался человек. Поддерживая друг друга и распространяя вокруг себя алкогольные пары, мы ввалились в камеру. «Ой, чё ты там про мужское бельё говорила?» — хихикнула брусничка, наблюдая два полуголых безобразия. Мужчина в трусах считается одетым. Я была счастлива, что они в порядке. В каком-то очень хреновом, но порядке. Покачиваясь и то и дело ловя равновесие, мы сделали попытку подойти к ним поближе. Но Земля вращалась слишком быстро. И почему эта планета крутится так быстро? Озадаченно пробормотала я, внезапно подвернув ногу и больно ударившись коленкой об пол. Они в совершенном шоке пытались смотреть на нас. Это не очень удавалось из-за чёрных повязок на глазах, но при приоткрытые рты были даже лучше громких оваций. «Рин, ты жива?» Нимфа честно пыталась помочь мне подняться. В конце концов, ей это даже удалось, и после пары неудачных попыток мы продолжили непосильную задачу по пересечению нескольких метров оставшихся до мужчин. Мерзкий капеллан не поленился живописно приковать пленников к противоположной от входа стене. «Вот как его назвать?» возмущалась я, приняв вертикальное положение. «Не мог поближе их пристроить. Ш -ш -ш «Что вы тут делаете?» Дан, судя по всему, в удачу верил, а в наше присутствие в этом злачном месте нет. «Как что?» Круглые глаза бруснички снова заставили меня захихикать. «Вас спасаем!» Можно было и поделикатнее им об этом сообщить, укорила я подругу, вспомнив о щепетильности мужчин в данном вопросе. Наконец, гол тот тоже обрёл дар речи. «Рина, брусничка?» «Очень тонко подмечена», — подумалось мне. Совсем близко я решила не подходить, потому что даже избитый и грязный, он был самый притягательный мужчина на свете. И именно это направляло мои мысли в совершенно неконструктивное русло. Удобно устроившись на полу и напоследок задержав взгляд на оригинальном белье местного бренда, любимого некромантом, я потребовала ещё пива и задумалась. пива у нас закончилось, но брусничка скомандовала своему пленнику раздобыть чего-нибудь горячительного. «Видишь, моя подружка не может думать». «Подружка не может думать по другой причине». Выразительный кивок в сторону колдуна заставил нимфу совершенно неприлично расхохотаться. «Держи себя в штанах, подруга!» Я старательно сосредоточилась на магических потоках, оплетающих мужчин. заклинание которым они были связаны, отлично просматривалось и, проводя аналогии, можно было сказать, что это была очень хитрая защита. А защищала она капеллана от сил, которыми владели архимаги. Серьёзная упаковка. Но в любой защите есть дыры. Это общеизвестная аксиома. Поэтому я аккуратно потрогала узлы, показавшиеся мне ключевыми. Здесь была профессиональная, выверенная веками использования формула, не допускавшая возможности распутать его извне. Но что значит какое-то там невозможно для азартного технического специалиста? Вызов брошен. Я так увлеклась, что даже не заметила, как вернулся незадачливый ухажер бруснички, И нимфа аккуратно поставила мне под руку нечто, похожее на кубок. «Как вы здесь оказались? Зачем вы здесь? Что делает Рина?» Вопросов у мужчин было много, но брусничка старалась честно отвечать на каждый. В меру возможности, конечно. «Мы шли-шли и пришли. Здесь мы потому что любим вас». Она сняла повязку с лица Дана и уставилась ему в глаза. «Да, про хвост доволен? Я люблю тебя. И не меньше сотни лет, между прочим». Я первый раз в жизни видела такое искреннее удивление на лице эльфа. Похоже, он свято верил, что дочь леса таскается с ним исключительно из любви к приключениям. Тут пришла моя очередь неприлично заржать. Нимфа тоже была довольно произведённым эффектом. Отвернувшись от объекта своих нежных чувств, она сняла повязку из некроманта. — Арина, она это... — брусничка растерялась. — Пьёт и думает, и немножко колдует. — Это антимагические кандалы. Попытался просветить меня Дан. Считается, что их может снять только тот, кто наложил. Наложил, наложил, машинально пробормотала я, повторяя за эльфом, не отрываясь от своего увлекательного занятия. Знатно наложил, не подкопаешься. Да они ещё и индивидуальные. Не весь чему обрадовалась я. Какая красота! Перевести магические формулы в более понятные мне команды труда не составило. Но на этом лёгкие задачи кончились. Заклинания отличались друг от друга и плетением, и примененными видами магии, что выглядело вполне логично, учитывая принципиально разную направленность некроманта и хозяина леса. Но понимание этого факта ничуть не облегчало мне работу. При написании диплома, а затем и диссертации, я интересовалась взломами всевозможных защит компьютерных программ, разумеется, исключительно с эстетической точки зрения. А изучая магию, я пришла к выводу, что и тут действуют те же принципы. Да, именно так я разрядила пару старинных отцовских артефактов. Один, кстати, не слабо так рванул. К счастью, сейчас я не знала, чем мне грозит малейшая ошибка в расшифровке, иначе бы не полезла. «А как же я?» — раздался робкий голос от двери. «Ты?» — блондинка обернулась к говорившему. Нахмуренные бровки свидетельствовали о напряженной работе мысли. Возможно, она вспоминала, что могло её связывать с человеком. «Кто это?» — шепотом уточнила она у нас. твой поклонник же шепотом усмехаясь просветила её я, когда данный гол тот недоуменно пожали плечами. а дорогой – просветлела лицом ветреная особа. «Иди посиди в коридоре и дверь прикрой, чтобы нам не помешали!» «Классно!» – хлопнула ресницами, и мужика как ветром сдуло. Вполуха слушая вольный пересказ нашего загула в подвале у бесов, я вернулась к своим баранам. Понимая, что времени у нас всё-таки немного, старалась сделать всё как можно быстрее. Но уставший от переживаний и бесконечных возлияний мозг работал всё хуже и хуже. Ни один из узлов не поддавался. Я закусила губу и прошлась ещё раз по каждой команде, пытаясь крутить формулу «и так, и эдак». Чутьё подсказывало, что решение есть, и оно совсем на поверхности. Да и что-то общее у гандалов всё-таки было. Отпечаток магии Творца? Алгоритм? Какой-то ещё неизвестный мне подводный камень?» Потоки магии насмешливо переливались всеми цветами радуги перед глазами, выстраиваясь в воображении в знакомые строчки программного кода. Выругавшись, я сделала ещё глоток. Потёрла глаза, виски, беспомощно и немножко виновато посмотрела на некроманта. Он поймал мой взгляд, и неожиданно чёрные глаза потеплели. Всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Вот этого творец заклинания не учёл. Я увидела то, что уже давно почувствовала. Надо было искать не самый слабый, а самый мощный узел. В нём, прикрытая искрами силы, клубилась тьма. Только легонько, покасательной, тронув этот сгусток энергии, я почувствовала её леденящее присутствие. Что я могла противопоставить мраку злобы, ненависти и одиночества, которыми запирались обе магические конструкции? Искренность и любовь. Резко вдохнув, я скрестила пальцы на удачу и пробормотала несколько слов из исходного заклинания наоборот добавив кое-что из личного арсенала наработок. Едва затих последний звук, что-то сдвинулось в окружающем мире. Мне показалось, что даже время замерло. А спустя, кажется, века содрогнулась вся громадина здания, в подземельях которого мы находились. «Кажись, накосячила!» — смущенно пробормотала я, и перед глазами всё расплылось.